Весла нависли над водой Чесменской бухты. Ильину хотелось своими глазами увидеть, чем все это закончится. Турецкий корабль уже разносила в куски, спалуп разметывала людей и пушки, вся бухта окрасилась в красный цвет, луну закрыла дымом и стало жутко. Огонь схватил всю эскадру султана. Над шлюпкою Ильина пролетали горящие лохмотья снастей и раскаленные главешки сгоравшего Рангоута. Перекрестившись на это сатанинское зрелище, матросы сказали «Слава тебе, Господи! Не стыдно домой возвращаться!» «Весла на воду!» И пошли к своей эскадре. Грейк в торопях записывал в журнале Легче вообразить, нежели писать ужас, остолбнение и замешательства овладевшие неприятелем. Целые команды в страхе и отчаянии кидались в воду. Поверхность бухты была покрыта множеством людей, но немногие из них спаслись. В одну ночь турецкий султан потерял весь свой флот. На воде Чесменской бухты еще долго дымились искорежные обломки кораблей, Волна лениво колыхала жирный слой пепла. Европа узнала об этой победе прежде России, и настроение королей, епископов и курфюрстов было надолго испорчено от зависти. Русский флот заявил о себе миру как могучий флот, способный осуществлять самостоятельно дерзкие операции вдали от своих родных баз. Наконец, известие о Чесме Курьеры домчали и до Петербурга. «Блистая в свете немнимым блеском», — писала Екатерина II Орлову, «флот наш нанес сей раз чувствительный удар атаманской гордости. Лаврами покрыты вы, лаврами покрыта и вся находящаяся при вас эскадра». Она велела наградить моряков годовым жалованием, а матросам, согласно морскому уставу, засожженные вражеские корабли выдали 187 475 рублей от казны. И была выбита медаль, которую наградили всех участников Чесменской битвы. На одной стороне медали изображен погибающий турецкий флот, а на другой от Чиканина одно лаконичное слово Был. Дмитрий Сергеевич Ильин, скромный парень из деревни Весьегонского уезда, он даже не знал, что его ждет впереди. Спору нет, и матросы, и офицеры эскадры Орлова отважно дрались с врагом. Но главная роль в уничтожении турецкого флота все-таки принадлежала лейтенанту Ильину. Деньги, как известно, разделить всегда легко. Труднее делится слава. И вот когда стали делить славу, тогда и обнаружилось, что у лейтенанта Ильина немало завистников. Рыцари в жестоких битвах стали не по-рыцарски вести себя после сражения. Некоторые прямо говорили Ильину «Езжай к ты, митя, в весь Весьегонск, гусей пасти». Но последовал вызов из Петербурга явить лейтенанта Ильина ко двору, яко особо отличившегося на Брандере при Чесме. Поехал Дмитрий Сергеевич, зла не ведая. Прибыл. Лейтенант Ильин. Это имя тогда гремело в столице, и любой вельможный дом отворял перед ним двери. Митеньку сажали на лучшее место, под иконами. Ешь, лейтенант, пей, лейтенант, только не молчи, рассказывай. На этом-то враги его и поймали. В гостинах, никогда не шаркавший от интриг далекий, простой и честный, Дмитрий Сергеевич не заметил подвоха в радушном гостеприимстве столицы. Секретарю своему Храповицкому говорила императрица. ильин герой Чесменский, приехал, а по что ко мне не заявится? Вроде бы и зван был. Другие ног под собой не чуют, коли я до своей персоны зову» а Ильин ведет себя так, будто я сама должна первой ему визитировать. — Матушка, — отвечал хитрый Храповицкий, вовлеченный в интригу, — да где ему до да твоей милости? Кутит напропалую, даже дверьми ошибаться стал, намедник Нарышкиным его звали. Так подъезды перепутал, закатился в Дворницкую, где и пировал до утра с лакеями, ибо лакеев за господ на Нарышкиных принял.